голова 23. Так, похоже, у нас всё-таки получилось, пробормотал я, когда мифически хрупкая и неудобная лопата пробила слой почвы, и через получившееся отверстие внутрь свежепрорытого туннеля хлынул холодный свежий воздух. Как оказалось, во время работы этот кошмар ещё и хаотически вибрировал так и норовя всей своей массой куда-нибудь дернуться, и заодно выворачивался из пальцев, дабы обо что-нибудь стукнуться. Но тут сгибающий сталь перехитрил сам себя. Огромные размеры артефакта позволяли держать его аж сразу в пятером и если две-три руки таки соскальзывали, то остальных хватало, дабы катастрофу предотвратить. Да и путь вперед эта фигня божественной работы едва ли не прогрызала, ибо достаточно её было к чему-нибудь хотя бы напоминающим твёрдую землю кончиком поднести, и дальше она сама впивалась в преграду на зависть всем отбойным молоткам. Вроде бы эта дыра ведёт к северным горам, ну или хотя бы к северным равнинам, но что куда-то на север — это точно. э Этот север, э, это который с стороны север? уточнил Патрик, двумя руками держащийся за самый кончик лопаты, который имел дурную привычку периодически взбрыкивать, будто норовистый жеребчик. «А то, может, мы уже вообще где-то в ином мире сейчас выползем, посреди местной Антарктиды, или на знакомые нам горы будем смотреть не с той стороны?» «В другой мир у нас прокопать дорогу без божественного артефакта при всем желании не получится», — заверил его я. А «Если мы вдруг проложим путь слишком далеко в пределах одной планеты, то это тоже неплохо. Как минимум получим полный набор достижений, положенный успешным путешественникам». Вот знаешь, Бультазар, после того, как мы целых трое суток вытанцовывали вокруг этой чертовой лопаты, которую ты из храма притащил. Промахнуться и попасть куда-то совсем не туда было бы обидно. Продолжал сомневаться в успешности нашей затеи смуглый ирландец. Мимо моего уха пролетело несколько струек мутной вязкой жидкости, что приземлились на участок грунта рядом с моей головой и стали медленно впитываться. Вслед за ними обстрел» а, вернее, капельное орошение, ведущееся лучшими стрелками моего отряда при помощи самодельных шприцев. Идельно подошел бы какой-нибудь мультикласс, являющийся гибридом снайпера и строителя, или хотя бы маляра, но вот чего-чего такой экзотики среди подчиненных не нашлось. Больно уж редкое сочетание, стоящее в одном ряду с берсерками, воспитательницами детского сада или киллерами дворецкими. «Ничего. Даже если и так, то попытаемся нацелиться на нужный нам регион еще раз». Заверил его я, чуть пригибая голову, мимо которой сейчас просунули швабру с цементом, предназначенным для укрепления выхода из тоннеля. «Лучше три дня копать, чем пару недель ноги бить. Это ж основы логистики. И потом, во второй раз подготовить все необходимое для успешного использования лопаты будет проще ведь методику мы уже разработали и успешно использовали. Бесполезных легендарных артефактов не бывает по определению, а уж получить волшебный предмет мифического ранга и не использовать его стало бы с моей стороны большой глупостью, чем добровольная примерка арабского ошейника или игнорирование проводящегося поблизости призыва инфернальных тварей в надежде на то, что проблема как-нибудь сама рассосётся. Тем более мне достался не какой-нибудь волшебный ковыряльник, делающий то же самое, что и любой клинок, только лучше, а средство для быстрой и массовой переброски войск. Да, проблемное, очень проблемное, но ради таких перспектив решить можно практически любые проблемы. Тем более если есть опыт возни с капризными артефактами пусть и формально, пока еще не личный. Как копать землю артефактом, который грозит то ли развалиться, то ли взорваться едва ли не от малейшего чиха? Большая часть землян, к сожалению, сказала бы, что никак, и фактически не низвела добытый с немалым трудом и огромнейшими рисками мифический артефакт до категории опасного мусора. Меньшая попыталась бы воздействовать магией на грунт, в которые вогнали лопату, и тем гарантированно себя бы похоронила. Может, не в первую же минуту, но на третью-пятую точно. Вмешиваться со своей магией в работу невероятно сложного и мощного артефакта, что работает по заданной ему программе, но собственного разума не имеет, это примерно столь же мудрая идея, как курение во время приготовления шашлыка на складе фейерверков, если подсвечивать себе горящим факелом. Неизвестно, что конкретно долбанет, но долбанет-таки обязательно, причем долбанет скорее рано, чем поздно, очень сильно и, возможно, много-много раз. Жители магически неразвитых миров вроде Земли, а техники безопасности при работе с могущественными волшебными предметами, конечно же, ничего не знали. Ну, может, за исключением отдельных гениев, уже успевших освоить навыки артефакторики на достойном уровне. Но мне будущему было вполне понятно, как нужно обращаться с подобными трофеями и как не нужно. А по землю, которую предстояло копать ради создания пространственного туннеля, мои бойцы просто просеяли ручками и без всяких заклинаний как муку. Собственно, на то, чтобы пропустить сотни килограммов грунта через самодельное сито и насыпать из него приличных размеров в куда можно целиком закопаться, первые сутки и ушли. Лопата, которую я держал, а несколько человек одновременно всеми силами придерживали, вполне сносно копала специально подготовленную почву. Только вот грунт, имеющий консистенцию сухой муки стремительно осыпался никак не желая формировать не то что тоннель а даже средних размеров ямку пришлось искать способ остановить обрушение пола стены потолка должен признать задача была куда сложнее предыдущей и лично я мог так и не найти решения в приемлемые сроки но один из наших новобранцев очень кстати вспомнил что даже Дождевого червяка можно забить в землю, если его сначала хорошо намазать клеем. Идея оказалась рабочей. Пусть даже нашей хозяйственной части где, помимо прочих ремесленников, нашлась и троица начинающих алхимиков, понадобилось двое суток на то, чтобы приготовить несодержащий активной магии цемент и разработать способы его доставки в рабочую зону из-за спин землекопов. Ушло полчаса на то, чтобы аккуратно расширить лаз наружу, откуда веяло холодом, дабы через покрытый схватившимся цементом проход сумели пройти люди, и можно было протащить разобранные на части конструкты. Вид на холодный еловый лес, бодрящий воздух, которого был наполнен свежестью, и так разительно отличался от душной и вонючей атмосферы южных болот, где все еще находилась большая часть моего отряда, приятно грел душу хотя вот в носу у многих бойцов теперь быстро начнёт свербеть. Тёплую одежду мы с собой как-то особо не упаковывали, будучи разбалованы приятным климатом большей части тренировочного лагеря. А здесь по утрам в лужах определённо мог образовываться ледок. Хм, но ну, может, хоть одна чешуйчатая нудистка одеваться станет, прекратив эпотировать окружающих главное чтобы не начала приставать ко мне убеждая что согревать своим телом замерзающих сотрудников священный долг нанимателя <связывая> гулкий рев в котором так и сквозило голодное предвкушение отвлёк меня от созерцаальной окрестности и заставив сосредоточиться на источнике угрожающих звуков оказавшимся ближе чем хотелось бы В нескольких десятках метров от горловины прохода, довольно чужеродно выглядящего на фоне сплошного слоя еловой хвои, среди стволов громадных деревьев стоял молодой тролль. Вернее, стояла. Груди, свисающие примерно до пояса этого гуманоидоподобного чудовища, выдавали в нём самку. Прочих отличий между этим монстром и тем, которого я убил в первый день после переноса в тренировочный лагерь, как-то не просматривалось Та же серая кожа, смахивающая на камень, и даже местами покрытая лишайником. То же строение тела, сильно напоминающее горилу Те же инстинкты, заставляющие при виде добычи громко орать, запугивая будущий обед и одновременно призывая членов стаи к месту пиршества. Одного человека она бы и сама съела целиком, не подавившись. Но нас-то тут она видела много а Чуила и слышала еще больше. По одному, выбирающийся из тоннеля народ явно в ее глазах выглядел как приглашение на лучший пир в жизни. Учитывая же ее пол, а также то, что слишком старый, а потому выгнанная и вожаком на вольное хлеба и смерть в одиночестве сия особь не выглядит, через несколько минут сюда вполне может заявиться от нескольких штук до пары дюжин троллей из которых безобидными детенышами, напоминающими человеческого происхождения дикарей, людоедов, культуристов, будет разве только каждый пятый или шестой. «Мадам, вы мне не нравитесь», — сообщил я самке тролля, что наконец-то прекратила реветь, созывая сородичей к столу, и вместо этого побежала на меня, вздымая вверх сразу оба своих гигантских кулака для одновременной атаки. Сделав мысленное усилие, я активировал бурление крови, повысив свою силу еще больше. А через связь с фамильяром позаимствовал у тени, очень удивленного таким внезапным поворотом событий, талику его ловкости, временно подняв себе он и показатель на целых пять пунктов. А еще больше мне не нравится, что с алебардой в тоннеле было особо не развернуться и пришлось ее снять. Теперь кулаки замарать придется. Монстр, надвигающийся на безоружную добычу в предвкушении вкусного обеда, наверняка ожидал, что я попробую убежать. Я действительно побежал, только не прочь от него, а встречным курсом на приближающуюся тварь. Вероятно, если бы она имела достаточно мозгов, дабы испытывать чувство удивления, то удивилась бы до глубины своей души. Но тролли все-таки оставались просто животными, причем животными не самыми умными, а потому меня просто попытались размазать или расплющить. Кулаки чудовища, ударившие об землю, взметнули вверх целые фонтаны лежалой хвои, но там, куда они били, человеческого тела давно уже не было. Я рывком сместился влево, уклоняясь от неимоверно мощного, но столь же безыскусного и примитивного замаха, а после со всей дури нанес удар кулаком в мохнатый подбородок твари во время своей атаки слегка склонившийся вниз кулак кажется треснул ибо подбородок обладал воистину каменной твердостью но подбородок чудовище треснул тоже способная выдержать клыки зверей и стрелы охотников кожа лопнула мгновенно плотная словно древесина дуба мясо раздалось в стороны показавшаяся кость сильно напоминающая человеческую во всем кроме размеров, раскрошилась на осколки, которые загнала куда-то глубже в челюсть тролля. Нарвавшаяся на проведенный по всем правилам апперкот чудище, пошатнулась, сделала пару неуверенных шажков назад, споткнулась и ошеломленно плюхнулась на задницу, сплевывая ведра крови и удивленно пуча свои маленькие глазенки. Даже рычать от боли оно не пыталось. Похоже, тупо поймало шок и поэтому не могло сейчас полностью осознать, насколько же ему хреново. Два месяца назад подобный гигант являлся для меня смертельной угрозой, спастись от которой удалось лишь чудом. Здесь и сейчас я мог расправиться с его близким родичем голыми руками, ибо наши возможности вполне себе сравнялись. Возможно, даже имелось некоторое преимущество раз уж кулак бил с силой, о которой могло и не мечтать подавляющее большинство боевых молотов. И умение, чтобы распорядиться имеющимися возможностями с толком, в отличие от лесного монстра, что вряд ли действительно напрягался с тех пор, как вышел из детства, я не был лишён. Тварь, сидящая на заднице, а потому бывшая лишь немного выше человека, увидела мой рывок вперёд, И то ли боль стимулировала ее мозги работать на полную катушку, то ли в инстинктах трули имелись некоторые навыки рукопашной драки. Только монстр первым делом прикрыл голову лапами, а уже после этого попытался встать. И чудовище успело сделать это буквально на мгновение раньше, чем кулак проломил бы ему висок. Я, конечно, сумел как следует тюкнуть его по толстенным пальцам, ломая сразу парочку из них. Причем, вроде бы, в нескольких местах и со смещением обломков фаланг. Но толку-то с того. Чудовище, обладающее настолько мощной регенерацией, вернет конечность в норму уже секунд через 20-30, ну, максимум минуту. Убить его методом расчленения не получится. Пусть шлем и навык бурлящей крови сделали меня в разы более сильным, чем обычный человек — Но голыми руками разорвать на части активно сопротивляющиеся тушу размером с носорога всё ещё невозможно. Избивать до смерти от истощения, когда ресурсов тела не хватит на залатывание повреждений, слишком долго. Остаётся лишь раз за разом пытаться поразить какой-нибудь жизненно важный орган. До головы теперь не достану. Карабкаться вверх по объяснующейся туши чревато возможностью сорваться вниз, и угодить под ноги тролля. А я, хоть теперь и неимоверно силён, но затоптать человека у него всё ещё может получиться. А значит, остаётся только сердце. Громадная лапа тролля ударила горизонтально, будто бревно, пытаясь не то сгрести меня в захват, не то наоборот, отбросить подальше. С некоторым трудом я всё-таки смог уйти от неё вниз, согнув ноги в коленях, а после распрямился как пружина и атаковал обнажившуюся подмышку монстра. Воняла она так, что запах сам по себе мог считаться дополнительным рубежом обороны чудовища, но, тем не менее, кулак все-таки вонзился, будто копье в грязный мех твари, причем удар я дополнительно попытался сопроводить выплеском энергии. «Моя рука...» Словно ну очень тупое копье сантиметров на десять проложило себе дорогу внутрь организма конвульсивно вздрогнувшей твари, а ударное воздействие, видимо, прошло еще дальше и таки достало до сердца, поскольку чудовище вместо того, чтобы продолжать бой, захрипело, пуская из успевшей чуть регенерировать пасти новую порцию крови, ушатнулось и рухнуло на землю, едва не придавив своего обидчика, в последний момент успевшего отпрыгнуть в сторону. Человек бы после подобной травмы, если и выжил, то точно бы утратил всякую боеспособность. Но дальняя родственница зеленокожих, несмотря на свое состояние инфаркта, довольно бодро ломанулась прочь прямо на четвереньках. И даже оказавшаяся на пути молодая елочка относительно скромных габаритов, ну, сантиметров тридцать во охвате всего, её не остановило, ибо твёрдо вставшая на курс туша тупо сломала собой дерево и проследовала дальше. «Стой, скотина!» Я попытался преследовать убегающего противника. Не то чтобы это было логичным, всё же разумным выбором стало бы просто дождаться, пока через проход пропихнут мою алибарду или какое-нибудь другое оружие, нормально подходящее для борьбы с троллями. И тогда, если монстр вернется, взять реванш один или же вместе с семьей. Жить ему предстоит плохо, но недолго. Вот только имелись неплохие шансы на то, что победа над троллем в рукопашном бою один на один принесет мне какое-нибудь достижение. А ради дополнительного поощрения от системы вполне себе можно побегать по кустам, заулепетывающим противником, периодически ломая переносицы и спускающиеся к земле ветки вековых елей, даже самые толстые. Сложно сказать, сколько бы продолжалась наша погоня, ибо, хотя сбежать от меня у чудовища не получалось, но и мне на бегу было достаточно сложно нанести по нему серьезный удар, который, если не прикончил бы монстра, так хотя бы заставил лишиться подвижности. Из десятка ударов, обрушенных на его задние ноги, ни один бедро или колено так и не сломал, а менее серьезные повреждения ничего так и не дали. Но тут подвывающая от испуга и боли тварь пробила собой очередную сплошную стену растительности, вставшую на ее пути, а после, с еще более истошным жалобным ревом, закувыркалась вниз по склону горы, бывшему едва ли не вертикальным. «М-м-да, ну, по крайней мере, с точкой выхода из туннеля промашки не произошло», осознал я, с некоторым трудом притормаживая на краю огромной горы, с верхушки которой монстр куда-то вниз всё ещё катился. Но интересовала меня теперь не сбежавшая дичь особо крупной и особо живучей породы, а комплекс из нескольких десятков заметно обветшавших но всё ещё достаточно внушительных каменных строений, возвышающийся на соседней горе, и множество грифонов разного размера и окраса, кружащих в воздухе. Видимо, поначалу этих животных встревожил рёв тролля, бывшего одним из немногих хищников в естественной среде, кто мог бы представлять для них угрозу при столкновении один на один. А теперь они уже примерялись к катящейся вниз по склону туши гиганта, явно намереваясь сообща разорвать ее на части, сразу же как-то остановится. И надо будет напомнить бойцам, что нельзя выходить из-под защиты деревьев раньше, чем мы будем готовы к тому, чтобы сразиться со всей этой стаей».